Дэн». «Они не боги», — сказал я. «По крайней мере, не боги в том понимании, какое мы вкладываем в это слово. Они не творцы, не имеют никакого отношения к возникновению этого мира, и возможности их ограничены. Они просто пришли откуда-то, в данном случае не имеет значения откуда именно, и заняли пустующую нишу. Мне кажется, разумнее было бы именовать их идолами или кумирами». Но раз уж мы начали именовать их богами, то будем придерживаться этой терминологии. «Боги» с маленькой буквы «бы» — «какая разница, как их называть», — пробурчал Холл, — «вопрос в другом, как их сразить». «Сила богов в вере людей», — сказал я. Чем большее количество людей верит в того же Зевса, тем сильнее бьют молния в его руках. Мы на пороге катастрофы, коллеги. Сколько почитателей у олимпийцев было в Древней Греции. Все ее население не насчитывает и двух миллионов человек. И тем не менее, боги были достаточно могущественны. Они швырялись в своих врагов островами и уничтожали целые города одним махом. А мы, не ведая, что творим, поспособствовали процессу, в результате которого в древних богов готовы уверовать сотни миллионов человек. Мы подарили богам последний шанс. Троянская война, возвращение героев домой и последствия, которые это возвращение вызвало, было концом мифов Древней Греции. После них не было уже ничего. Илада не устояла перед вторжением извне, и долгое время лежала под железной пятой завоевателя. Примерно в это же время вера в богов Солимпа умерла. Боги ли отгородились от смертных? Сами ли смертные потеряли веру? Но факт оставался фактом – богов на земле больше не видели. Очевидно, греки успели сообразить, что мир гораздо больше, чем они думали в начале, и вряд ли горстка интриганов с Олимпа способна контролировать его целиком. И в это нерадостное для богов время вторглись мы со своими камерами, микрофонами и мониторами, и многомиллионной аудиторией, которая за годы существования телевидения привыкла свято верить во все, что ему показывают с экрана. «Если бы мы преподнесли происходящее как игровой сериал, могло бы и обойтись. Может быть». Но руководство корпорации во всеуслышании объявило, что «Трое» — не сериал, а реалити-шоу. И зритель поверил во все, в том числе и в олимпийцев. Теперь, судя по всему, боги собирались ускользнуть из времени, где вера слабела, Во время, где она с каждой минутой крепнет и где потенциальных верующих, не надо обращать в свое учение посредством войны. Достаточно только дать парочку эксклюзивных интервью. Страшно подумать, что они могут натворить, имея такую паству. Понятно только одно – мир изменится навсегда. Я это понимал, Макс это понимал. Хоу, как мне кажется, догадывался. «Туннель должен быть закрыт», – сказал он, – «и сделать это лучше до того, как эти идолы или кумиры полезут по нему в наш мир». «А полковник Трэвис?» – поинтересовался Макс. «Полковником Трэвисом нам придется пожертвовать». Корпорация сейчас защищает свою штаб-квартиру почище, чем Форт-Нокс», – заметил я. «Если все правильно спланировать, то невозможных операций не бывает» но полковник Трэвис – не единственный человек, кто может пострадать от всего этого. Причем он, в отличие от остальных, хотя бы останется в живых, пусть и в прошлом, а в настоящем будут жертвы. Готовы ли вы к этому, господа? Нет, не готовы, но есть ли у нас выбор?»